Некоторое время спустя. Эпилог плюс бонус. Сперва, конечно, был написан огромный, во всю стену их семейный портрет. Писал его, естественно, Лакарт. Вика в белом платье сидела в кресле, а за спиной стоял Рон, положив ей руку на плечо. Но это еще не все. Локарт умудрился поместить на полотно и пейзаж замком, объясняя это тем, что великий Леонардо также поместил на фоне пейзажа свою Джаконду. Помимо пейзажа, там еще был изображен на заднем плане его величество Дуайер в драконей форме, а совсем уж вдалеке два мелких невзрачных дракона, подозрительно похожих на Герта и Мерита. Ранар тихонько рычал на инфразвуке все это время. Однако, когда их с Викой семейный портрет был вывешен на стену напротив портрета старого герцога Мерийского с его попаданкой Марион, смотрелось это так потрясающе, что он первый воскликнул «Клянусь рогами моего деда!» На этот раз я все-таки перещеголял старого мошенника. Локард скромно улыбался. Уж он-то знал истину. Королю тоже надо было позаботиться о том, чтобы организовать себе недельный отпуск. Кто-то же в это время должен был управлять королевством. Хотя Локарт обещал, что все пройдет без эксцессов, но все же. Дуайр хоть и выглядел повесой и раздолбаем, на самом деле относился к своей должности ответственно. А вот дальше... скриптам Бонус. Раз уж Вика собиралась устроить судьбу Дуайра, то устроить ее надо было наилучшим образом. Прежде всего, они прибыли в Москву, все вчетвером, потому что без локарда это было бы просто невозможно. Следующим этапом была приобретена экипировка. Для мужчин великолепные костюмы, рубашки, галстуки, аксессуары, обувь, автомобили и прочее статусное и необходимое, а также не очень. В общем, все, что требуется в таких случаях. После этого началось самое главное внедрение короля синеглазого красавца и менталиста в офис. Итак, дуайер, напутствовала Вика, поправляя на его манжетах платиновые запонки. Волноваться было особо нечем. Локард обещал, что присмотре тарон при этом тихонько рычал от ревности, но уже чисто рефлекторно. Драконь инстинкта никуда не денешь. Впрочем, Рона тоже ждало много интересного. Он об этом еще не знал, но ему предстояло знакомство с тещей. А Вика продолжала. «Запомните, вы босс, большой босс очень, из главной компании, возможно, даже учредитель и владелец контрольного пакета акций, но инкогнито. А здесь вы ненадолго, у них будет всего неделя срока для того, чтобы вас покорить». «Угу», — прокашлялся король, выгнув бровь, поправил узел галстука, а затем твердой походкой пересек порог офиса, где появление высокого проверяющего ожидал большой и сплоченный женский коллектив. Книгу для вас читала Оля Федорищева.